Вечный юноша Здравствуйте, Тадеуш, сказал Аркаша. Может, вы нам объясните, что за детский сад вокруг? Что за пижамки, ночные горшочки, цветочки и нянечки? Вроде мы вышли уже из этого возраста. Мы с вами, ребята, сказал Тадеуш. Попали в подполье всеобщего счастья. И очень грустно. Мы не на Земле? спросила Алиса. Мы на планете 54, сказал Тадеуш. Я здесь такой же пленник, как и вы. Но неподалеку, за этими стенами сидит и размышляет о благе всей вселенной самый добрый, самый красивый и нежный вечный юноша. В его присутствии «Расцветают улыбки, и все умирают от радости!» «Да говорите вы серьезно!» — прервал его Аркаша. «Я совершенно серьезен. Я уже прошел через несколько допросов без нанесения ущерба для моего драгоценного тела. Тадеуш за те дни, что Алиса его не видела, вдвое похудел». Страшно осунулся, лицо у него было серое, глаза потускнели. Может, он сошел с ума? Только не думайте, что я сошел с ума, ребята, сказал Тадеуш. Я сильно огорчен тем, что они схватили и вас. Вас будут допрашивать. Умоляю, рассказывайте все, что знаете, и даже больше того, что знаете. Иначе они будут вас мучить. В этот момент дверь открылась и вошла медсестра. За ней доктор в улыбающейся маске. Кто первый на процедуры? Спросил он. Смелее, детки. Я запрещаю вам трогать детей, сказал Тадеуш, шагнув навстречу доктору. Они ничего не знают. «На место», – сказал доктор Тадеушу. «Ты еще не выздоровел. Тебе надо отдохнуть». Доктор поднял руку с зажатой в ней металлической трубочкой. Тадеуш непроизвольно поднял руку, закрываясь от трубочки. Видно, он знал о ней. Алиса испугалась за Тадеуша и сразу подбежала к доктору. «Я готова!» – крикнула она. «Я хочу на процедуры!» «Вот и хорошо!» Доктор прижал к боку голову Алисы и погладил ее. «Всегда лучше разговаривать с девочками. Они такие нежненькие, добренькие. Они все расскажут. Идем!» — Что тут такое? — услышала Алиса сонный голос Пашки. — Какие еще процедуры? — Нет, — сказал Тадеуш, — я этого не допущу. — Назад! — доктор сильнее сжал трубку в кулаке. Тонкий голубой луч дотянулся до Тадеуша, отчего тот скорчился от боли и упал на пол. Тут же доктор сильно дернул Алису за руку, так что она вместе с ним оказалась в коридоре, и дверь захлопнулась. «Что вы сделали?» Алиса попыталась укусить доктора за руку, но тот больно сжал ее лицо пальцами. «Ах, какие мы невыдержанные!» С упреком сказал он. «Ничего с твоим Тадеушем не случится. Мы его упрямца растойтим кнутиком стягали». Он отпустил Алису, спросил. «Хочешь попробовать, как стягает? Но это больно». «Не хочу». «Молодец, соображаешь. Еще вопросы будут?» «Снимите маску». «Это не маска», – сказал доктор, – «это мое истинное лицо». Он потащил Алису за руку по коридору, продолжая говорить. «Мое внутреннее лицо, что под маской, может ошибаться, может поддаваться минутным сомнениям и неправильным мыслям. Мое внешнее настоящее лицо», «Никогда не грустит и не сомневается. Оно знает, что я счастлив, и все мы счастливы!» «Куда вы меня ведете?» — спросила Алиса. «Доставить тебе счастье встречи с вечным юношей!» «Но я не хочу такого счастья!» «О тебя и не спрашивают!» Счастье — это подарок. Подарки берут и радуются. Говоря, доктор тащил Алису по коридорам. Они казались бесконечными, пересекались, раздваивались и сгибались. По обеим сторонам шли одинаковые двери. Но людей не было. Словно Алиса с доктором, спешили по громадному ночному учреждению, откуда все служащие ушли, а свет за собой выключить забыли. За очередным поворотом открылся большой низкий зал. В зале стояло множество кадок с фикусами и финиковыми пальмами. Стены изображали картины природы, леса, зеленые долины и голубые речки. А с потолка свисали клетки с поющими птицами. Под каждой клеткой стоял человек в улыбающейся маске и, если птица замолкала, тыкал в клетку острой палкой. В дальнем конце зала была небольшая дверь с изображением на ней улыбающегося солнца. Перед дверью замерли два улыбающихся стражника с автоматами в руках. При виде Алисы и доктора погонщики птиц принялись быстрее колотить по клеткам. Громче запели птицы, громче заиграла музыка. Стражники распахнули дверь, и доктор втолкнул Алису внутрь. Дверь закрылась, и Алиса осталась одна. Она стояла посреди небольшой уютной комнаты. Звуки из зала сюда не доносились, только мирно потрескивали дрова в камине. На стенах были нарисованы окна. Окна были широкими, небо за ними голубым, листва зеленый. Стены были оклеены голубыми обоями с белыми нарциссами на них. На столе стоял букет бумажных нарциссов. в комнату быстро вошел человек небольшого роста в золотой короне и улыбающейся маске длинная тога была расшита жемчугом прости алисочка сказал человек что я заставил тебя ждать ты не представляешь тысячи дел с утра вскакиваешь и крутишься как белка в колесе «Тебе сока или молока?» «Молока», — сказала Алиса. «А вы кто такой?» «Я император седон Третий. Обычно меня называют вечным юношей. Я очень давно живу на свете, лет шестьсот тридцать шесть, и совершенно не старею». Император открыл холодильник, что стоял рядом с пианино. Достал оттуда бутыль с молоком, налил в стакан и поставил на стол. «Ты садись», — сказал он. «Будь как дома». «А почему на нас напали?» — спросила Алиса. Она села и отхлебнула молока. Молоко было хорошее, свежее. «Не бойся, не синтетическое» сказал император. «Я всегда вожу с собой двух коров, куда бы ни летел. Но корова в космосе – роскошь. Так что молоко здесь на вес золота. Угощая тебя, я граблю себя. Ну ты пей, пей!» «Спасибо», – сказала Алиса, которой сразу расхотелось пить такое драгоценное молоко. «Нет, ты пей!» сказал вечный юноша, «ты ведь не думаешь, что я за тобой допивать буду? Мало ли, какие в тебе микробы!» «А вы мне не сказали, — повторила Алиса, — почему на нас напали?» «Ты хорошо устроилась?» — спросил император. «Пижамка тебе понравилась?» «Мне кажется, что она тебе очень к лицу, я сам выбирал». «Думал, проснется Алисочка, на ней новая пижамочка». «Но почему вы мне не отвечаете?» – воскликнула Алиса. «А что, давай дружить, ты права, давай дружить». «Почему вы мне не отвечаете?» совсем громко закричала алиса ты думаешь что если я кажусь старше тебя продолжал диктатор как ни в чем не бывало то со мной дружить не интересно это не так я знаю много игр вот сейчас разобью этот стакан сказала алиса что вы тогда будете делать Ты, кажется, любишь нарциссы, сказал император. Я тоже их обожаю. Вот один пункт сходства между нами. А потом мы с тобой найдем другие и общих знакомых тоже. Алиса подняла стакан и замахнулась. Несколько капель молока брызнула на ковер. А вот если ты это сделаешь, сказал император скучным голосом. Ты об этом будешь жалеть до самого конца своей короткой жизни. Поставь стакан, дура. Слова вечного юноши были такими неожиданными, что Алиса растерялась и поставила стакан на столик. К сожалению, вздохнул император. Первый подход к тебе не удался. Попробуем другую тактику. Откровенность. Хочешь, я буду разговаривать с тобой, как со взрослой. А как же иначе? Тогда послушай. И не только послушай, а постарайся понять. Я правлю одной планетой. Название ее тебе ничего не скажет. Планета моя – самое счастливое место во Вселенной. Так как я правлю ею уже довольно давно, примерно 602 года и 3 месяца, то у меня громадный административный опыт. Но для счастья нужно изобилие, а мы не богаты. У нас плохо с топливом. Вечный юноша закручинился, сел за пианино, сыграл гамму, захлопнул крышку. «Плохо», — сказал он. «Некогда тренироваться». «Тебе скучно?» «Потерпи, я скоро кончу». Несколько лет назад мы узнали, что на этой планете есть база странников с нетронутыми запасами топлива. Что я делаю, как отец моей планеты? Я созываю добровольцев. Мы прилетаем сюда и начинаем искать базу ради счастья наших детей. Нам трудно вдали от родных, от родины. Но мы улыбаемся, улыбаемся. И тут появляются злые люди которые хотят нас ограбить. Император ткнул пальцем в Алису. И ты, обманутая игрушка в их грязных руках! Маска вечного юноши безмятежно улыбалась. От этого было страшно. Дрогнувшим голосом Алиса спросила. Вы... «Кого имейте в виду?» «Ты отлично знаешь грабителей, кладоискателей. Одного нам удалось схватить, и он не уйдет от наказания. Его зовут Тадеуш. Второй, тот, кто привез сюда вас, детей, еще скрывается. Но мы его поймаем. С твоей помощью, девочка!» Кого вы поймаете? Алиса в самом деле ничего не понимала. Того, кто командовал вами. Его имя Гайдо. И тут Алиса все поняла. Вечный юноша думает, что Гайдо это человек. Но так думал и серый мяч. Значит, серый мяч шпион императора. Тогда все становится ясно. Словно издалека до нее доносился голос вечного юноши. У нас есть только одно страшное преступление. Это ложь. Мы все так правдивы, что страдаем, если слышим ложь. Скажи правду. Где Гайдо? А где он? Удивилась Алиса. На борту корабля вас было четверо. Алиса, Аркаша, Паша и Гайдо. Когда вы вышли из корабля, Гайдо остался на борту. И вы поддерживали с ним связь. Но на корабле мы не нашли Гайдо. Он успел скрыться. Куда? Как я могу знать, «Я же была здесь!» «Ну, девочка, смелее! Это испытание на честность! Если ты не выдержишь его, я обижусь!» «Простите меня», — сказал тогда Алиса. «Может, я очень глупая, но зачем вам Гайдо?» «Как зачем?» — удивился диктатор. «Вы же злодеи!» «Вы же космические пираты! Вы хотите ограбить мой добрый, честный народ! Разве мы можем быть спокойны, если один из вас, негодяев, останется на свободе?» «Значит, вы его боитесь?» «Нет, жалеем», — возразил император. «Подумай». Ты сейчас пьешь молоко, тебе тепло, ты в хорошенькой новой пижамке. А он, бедный, мерзнет среди скал, он плачет, ему плохо. Помоги ему вернуться к людям и почувствовать нашу добрую руку». Видно, что Алиса тоже могла почувствовать добрую руку, вечный юноша схватил ее за плечо и так вцепился когтями, что она чуть не закричала от боли. «Правду!» – зашипел император. «Я требую правды!» Честное слово, на борту было только три человека. «Четыре!» «Три!» «Врешь!» Император подбежал к двери, приоткрыл ее и закричал. «Дикодима, ко мне!» Через несколько секунд, будто ждал сигнал под дверью, в комнату вошел стражник. В его руке покачивалась сетка, в ней был серый мяч. «Дикодим!» спросил император. «Ты знаешь эту девочку?» «Знаю», пропищал шар. «Ее зовут Алиса Селезнева». «Ты летел с ней с земли?» «Да, я летел с ними». «Сколько было их на борту?» «Четверо, трое детей взрослый, которого я ни разу не видел» хотя он все время разговаривал с ними. И его звали? Его звали Гайдо, но я его ни разу не видел. Как вам не стыдно, сказала Алиса Мичу. Мы же вас пожалели. А что я мог поделать? ответил мяч. Моя семья... В заложниках у его величества. Ну и нравы у вас, обернулась Алиса к императору. Мне за вас стыдно. Я все делаю ради народа, ответил вечный юноша. Простите, великий император, пропищал мяч. А где моя семья? Почему нас еще не отпустили? я все сделал как мне велели нет голубчик сказал император ты нам еще пригодишься но вы же дали слово. я его дал я его взял обратно это нечестно честно честно я самый честный на свете император А у тебя, дружок, слишком длинный язык. Если я выпущу тебя, ты кому-нибудь расскажешь лишнее. А у меня ответственность перед моим славным народом. Я не могу его подвести в решающий момент, когда мы начинаем перевозить добро с базы странников на наш корабль». Я вас ненавижу, запищал мяч. Вы меня обманули. Вот это правда. Так я и думал, сказал печальный император. А его маска продолжала улыбаться. Киньте неблагодарного в подземелье. А девочку? Спросил стражник. Эту плохую девочку? Придется ей тоже посидеть там, пока я буду беседовать с ее друзьями. Их привести Спросил стражник. Погоди, сначала я проверю, как идут дела на базе. Стражник подтолкнул Алису к двери, но тут из динамика на столе послышался голос на незнакомом языке. Голос возбужденно кричал. Диктатор бросился к столу и принялся кричать в ответ.